Эгле сидела на трамвайной остановке напротив входа во дворец Инквизиции. Старинное здание Одницы, исторический памятник, отвратительное, тяжелое, напитанное желчью. В этих подвалах пытали и казнили много веков подряд. Черные фургоны у входа вызывали у Эгле чесотку между пальцами. Инквизиторы в штатском и в плащах сновали туда-сюда — и каждый считал своим долгом кинуть взгляд на игле. Мартина не было. Зато из кованых ворот вдруг вышел Клавдий-старш в светлом примятом костюме с незажженной сигаретой в руках. Дойдя до ближайшей урны, он сломал сигарету, выбросил и тут же вынул зажигалку. Удивленно посмотрел на свои руки, будто не понимая, откуда в них берутся предметы и куда потом исчезают. Разрешите вас угостить. Первое, что сделала Эгле, выйдя из импровизированного спецприемника, купила пачку отличных сигарет и теперь протягивала их великому инквизитору. Клавди Старш поглядел на нее, как на говорящую белку. Перевел взгляд на пачку в ее руке. Я не курю. Он взял сигарету. Точнее, не курил. Потому, как он затягивается, Эгле поняла, что не курил, было всего лишь эпизодом в его долгой жизни. Спасибо, Эгле. Он выпустил в сторону облака дыма, его лицо немного расслабилось. У вас отличная, естественная защита. Он говорил таким тоном, будто хвалил ее новое платье. Приходится, сказала она небрежно хотя угощать его сигаретой было не самым легким испытанием. Если Мартина она чувствовала как поток ледяного воздуха, то великий инквизитор вызывал у нее паническую атаку, как бездонный провал под ногами, как нехватка кислорода, как давление воды на страшной глубине. Он тут же отступил на несколько шагов, нарочно увеличивая дистанцию. Что вы здесь делаете, Эгле? Просто сижу. Она нервно усмехнулась. Я пропустила свой самолет. Помочь с билетом? Нет, спасибо. Все уже решилось. Вас интересует приговор по делу новой инквизиции? Приговор? Повторила Эгле, будто пытаясь понять, что он имеет в виду. Нет. Мне все равно, что им присудят. Я не желаю об этом больше думать». «Но вы чего-то от меня хотите?» «Да». Эгле поразилась своей наглости. «Я хочу связаться с Мартином старжем. Звоню повсюду, а меня все отфутболивают». «Зачем?» — спросил он с вежливым удивлением. «Мартин спас мне жизнь. Я хотела бы немного ему отплатить. Добром, что ли». Помочь. «Чем же вы можете ему помочь?» Он говорил отстраненно, как будто разговор с каждым словом навевал на него все большую скуку. Эгле разозлилась. «Это он пусть решает. Если скажет, что не хочет со мной говорить, я исчезну». Великий инквизитор разглядывал ее с сомнением, переходящим в подозрение. Эгле посмотрела на себя со стороны и ужаснулась. Этот человек сейчас может вернуть ее в то место, откуда она только что вышла, или отправить в подвал на профилактический допрос. Чрезвычайное положение водницы ослабили, но не отменили полностью. Он вытащил телефон. Эгле готова была пуститься бежать, но знала, что ее все равно поймают. Мартин. — Ты хочешь поговорить с Эгле Север? — Да, прямо сейчас. Эгле задержала дыхание. Великий инквизитор помолчал секунду, потом протянул ей свой телефон. Эгле чуть не упустила трубку, теплую, согретую чужим прикосновением. — Привет, — сказала она в тишину. — Ты не улетела? — спросил в трубке Мартин, и Эгле поразилась звуку его голоса, совершенно больного. Ее прошибло потом. Ты как вообще? Я в порядке, мертво отозвался Мартин. Я хочу сказать, что ты лучший человек, которого я встречала, сказала Игле. Ты светишься изнутри, Мартин. Я сегодня сидела в спецприемнике, в духоте среди всех этих ведьм постарше, помоложе, проще или образованнее. Я думала, Вот никто из них не прошел инициацию. У них дети, семьи, работа, учеба, планы. Ворчат, бухтят, ругаются. Я подумала, ты это сделал. Там были все на нервах. Сесть некуда, воды не хватает. А я такая спокойная, как удав. Я знала, что ты решишь все проблемы. Ты спас школу, город, всех нас, и никто не мог бы сделать лучше на твоем месте. Это же не сказка с единорогами, где не бывает жертв. Она перевела дыхание и вдруг испугалась, что трубка давно пуста. Оборвалась связь? Или он закончил разговор, убрал телефон от уха? — Когда у тебя самолет? тихо спросил Мартин на той стороне связи. В этот момент Эгле увидела лицо великого инквизитора, стоящего рядом, и во второй раз чуть не выронила трубку. «Квартира может многое рассказать о хозяине, но только не это. Здесь не живут, здесь ночуют. В холодильнике Эгле нашла замороженную пиццу. Вот и все. Она обрадовалась была, увидев мандолину в чехле. «Ты играешь на мандолине?» «Это моей бывшей» сказал он равнодушно. Никак не пришлет кого-то, чтобы забрать. Да. Эгле сбавила тон. Извини. Никакой драмы. Он через силу улыбнулся. Все нормально. Она походу собирает коллекцию статусных родственников. Теперь у нее племянник герцога. Ого, сказала Эгле. На экране телевизора беззвучно шевелил губами Клавди Старш. Микрофоны на столе перед ним казались жадными птицами, слетевшимися к кормушке. Вспышки камер перебивали друг друга, журналисты теснились, тянули руки, выкрикивали с места. Великий инквизитор сидел неподвижно, как скала среди шторма, и даже, кажется, не мигал. «А я малодушно оттуда сбежал», — сказал Мартин. «Ты уже сделал все, что надо. Хватит». Ты не единственный инквизитор в этой стране. Я, похоже, уже больше не инквизитор. А что, так можно?» Мартин пожал плечами. «И ты перестанешь быть инквизитором?» Эгле говорила осторожно, боясь спугнуть удачу. «Не будешь видеть ведьм, перестанешь лезть к нам в мозги, а я перестану чувствовать, как от тебя тянет мурашками по коже». — Нет, не перестану. Это физиология. Она обратно не перестроится. Но мантию я сниму и жетон сдам. — Жаль, — вырвалось у нее, и она поспешила поправиться. — В смысле жаль, если ты нас, ведьм, оставишь на произвол судьбы. А вдруг я завтра возьму, да и пройду инициацию? — Эгле, — у него перекосилось лицо. — Никогда так не шути. «Прости», — она испугалась его реакции. «Идиотская шутка, но послушай. Среди инквизиторов полно сволочей, садистов, просто тупых мужланов, от которых ждать эмпатии — все равно, что козла доить. И такой, как ты, единственный из тысяч нормальный человек на этом месте. Бросаешь? Уходишь? Это не спортивно?» Они прислали ей ролик новой инквизиции, — сказал Мартин. Откуда ты знаешь? Последний урок — информатика. Аккаунт в социальной сети. Личные сообщения. Ролик подкинули одноклассники, которых она потом... Эгле задрожала. Запах бензина шибанул ей в нос. Она судорожно схватила воздух. Я идиот. Мартин резко поднялся. «Я не должен был. Прости». «Спасибо». Эгле старалась глубоко дышать. «Спасибо, что ты мне доверяешь. Это важно. Очень важно. Я должна была знать. Не беспокойся. Мне-то не четырнадцать лет». «Прости», — повторил он беспомощно, стоя над ней, но не решаясь дотронуться. «Она испугалась», — сказала Эгле. Испугалась, что то же самое из ролика случится с ней. Как же я тебя понимаю, Мартин? Какой же это ужас? Как мне жаль ее и тебя? Ужасно жаль. Она осторожно обняла его за плечи, не зная, чем обернется для нее это прикосновение. По коже забегали мурашки, но не ледяные, а теплые. Он благодарно и тоже, осторожно, боясь причинить боль, привлек ее к себе. Гле услышала, как у него бешено колотится сердце. Они отшатнулись друг от друга, будто смутившись, будто внезапно передумав. На экране продолжалась пресс-конференция, по-прежнему без звука. Молодая журналистка что-то выкрикивала в микрофон. Великий инквизитор, до этого смотревший в другую сторону, обратил к ней взгляд — Персонально. Девушка попятилась, прокашлялась, заговорила снова, уже по-другому, растеряв агрессию. «Слушай, а как твоя мать общается с твоим отцом?» — шепотом спросила Игле. «С ним же стоять рядом невозможно. Я имею в виду ведьме». Мама прекрасно себя с ним чувствует вот уже 30 лет. Хотя все другие ведьмы... Его боятся до обморока. Это со мной рядом. Она не может находиться. Ее начинает трясти. Что? Он понял, что сказал лишнее. Развел руками, давая понять, что не хочет больше говорить на эту тему. «Давай хоть пиццу съедим», — сказала Эгле. Чем дальше она узнавала Мартина, тем больше ей казалось, что жизнь к нему... Изуверски несправедливо. Как женщину может трясти от присутствия сына? Если в муже эта ведьма-инквизитора не видит и не чувствует, значит, внутренняя защита есть, еще какая. Она не любит сына? Она не может ему простить? Будучи замужем за главой инквизиции, где логика? История знакомства его родителей выглядела так же неправдоподобно, как 30 лет назад, когда они писали во всех таблоидах. Великий инквизитор города Вижна заехал в гости к лицейскому другу, увидел юную девушку, невесту сына этого самого друга, без слов забрал ее к себе домой и женился через несколько дней. Таблоиды расписывали эту историю как сказку или мелодраму. Источники посерьезнее добавляли с умным видом, что реальность бывает изобретательнее самой хитрой выдумки. Но в этом сюжете не было реальности. Глядя на родителей, повзрослевший Мартин мог понять, что их объединяет теперь. Но 30 лет назад их точно ничего не объединяло. Выслеживая новую инквизицию, просиживая ночи напролет в клубах, Он однажды нарвался на очень неприятного собеседника. Человек лет пятидесяти, обрюскший, очень пьяный, рухнул за столик напротив Мартина. «Это молодой старш или у меня галлюцинации?» «Второе», — вежливо ответил Мартин. «Хорошо», — сказал пьянчуга, но не сделал ни движения, чтобы убраться из-за чужого столика. Тогда послушай историю. Был некогда романтичный юноша из хорошей семьи, и полюбил он девушку, чистую, как родник, и наивную, как бабочка, и собирался жениться на безродной и нищей, любовь же. Но девушка вовсе не была так наивна, и, как выяснилось, так чиста. О том, что она ведьма, Она жениху не сказала. «Забыла, наверное. Это же такая мелочь». Он говорил, жестикулируя, покачиваясь, рискуя свалиться со стула. Мартин встретился глазами с вышибалой у двери. Покачал головой. «Помощь не нужна». «Пока юноша витал в облаках», продолжал пьянчуга так громко, что его голос перекрывал музыку, и оглядывались люди за соседними столиками. Она жила в его доме и клялась в любви, но одновременно решала свои проблемы. И решила с человеком, который годился ей в отцы, но при этом был великим инквизитором, и под его покровительством у ведьмы настала безбедная жизнь. Или не безбедная? «За такие вещи всегда прилетает». Ответ — расплата. Судьба не дура, она долго запрягает. Но потом как? «У нас проблемы?» Вышибало обнаружился рядом. «Старик очень пьян», — с сожалением сказал Мартин. «Мне пока не мешает». «Ублюдок», — с ненавистью прошептал пьяница. Вышибало оценил его дешевый мятый костюм, опухшее лицо и степень опьянения. Поднял с места и мягко, но неуклонно повлек прочь. Мартин с трудом разжал стиснутые под столом кулаки. Он никогда не узнает, почему судьба Назара Митица сложилась столь неудачно и почему тот спился и почему в разводе, судя по отпечатку кольца на безымянном пальце. Но Мартин знал совершенно точно, что тогда, 30 лет назад, все было вовсе не так, как представляет себе отвергнутый жених. А что там случилось на самом деле, Мартин понятия не имел. Духовка изнутри была чиста, как хирургический стол. Здесь никогда ничего не готовили. «Эй, ты знаешь, как духовка включается?» Все, что она могла для него сейчас сделать, создать видимость нормальной жизни. «На пульте справа», — отозвался он из комнаты. «А зачем, если есть микроволновка? Совсем не умеешь готовить?» «Я дома почти не ем». «Ты дома почти не живешь. Эгле включила духовку, Выставила таймер, вытащила пиццу из морозильника. Прозрачная пленка не хотела поддаваться. Мартин, у тебя есть ножницы? Двигаясь как сам было, он вошел на кухню и открыл верхний ящик стола. Среди отверток, ножниц, молотков и кухонного хлама лежал пистолет. Эгле выпучила глаза. Травмат, боевой, служебный. А почему не в сейфе? Эгле осеклась. Прости, это не мое собачье дело, где ты держишь свое оружие. Нет, ты права. Он вынул пистолет из ящика. Я, когда шел ее искать, мою, не знал брать или нет, решила оставить. А против ведьмы? Эгле сглотнула. Пистолет эффективен? Нет. Он щелкнул дверцы сейфа в коридоре. «Слушай», — Эгле прокашлялась, «а почему ты тогда, когда я, эти подонки из Новой Инквизиции, почему ты тогда пришел без пушки?» «Потому что перед этим я был в ночном клубе, а там рамка». Он вернулся на кухню, взял ножницы из ее рук и снял упаковку спицы. «А я не хотел светить жетоном и вообще». Я не представлял себе масштаб проблемы. Она протянула руку и коснулась маленького шрама на его скуле. — Ты бы мог дождаться полиции. Не лезть в мясорубку. Те пару минут, что они тебя месили... — Это я их месил. Он слабо улыбнулся. — Со мной бы они провозились дольше, — прошептала Игли. Он обнял ее. На этот раз крепко. — Все. Проехали. Ничего не было. Я не позволю никому тебя обидеть. Никогда. Клавдий не поехал в аэропорт. Телефон Мартина не отвечал. Клавдий вернулся во дворец Инквизиции и занял старинные апартаменты, в которых много лет никто не жил. Призраки инквизиторов прошлого глядели из каждого зеркала. Прятались за пыльными шторами, вздыхали под огромной кроватью. Клавдий бродил по скрипучему темному паркету, слушая, как шумит за окнами бессонный курортный город. «Помоги ему, девочка!» — бормотал он под нос, и призраки инквизиторов, наверное, удивлялись. «Хорошая, добрая, храбрая девочка. Я не могу ему помочь». «Мать не может ему помочь. Никто не может, кроме тебя. Спаси. Он ведь тебя спас. Долг платежом. Глупости. Мы не на базаре. Просто вытащи моего сына из ада, в который он провалился. Вытащи его. Обратно в жизнь». Пискнул телефон. Пришло текстовое сообщение от Мартина. «Спишь?» Нет. Тут же ответил Клавдий. И ждал несколько длинных минут, не перезванивая. Он так редко бывал тактичным. Быть тактичным выматывает. «Я хочу забрать свой рапорт», — написал Мартин. Клавдий широко открыл окно, впуская воздух с запахом моря. Ему показалось, что ночь превратилась в день и светит ярчайшее солнце. «Хорошо» написал он в ответ. Завтра с утра. Но ты можешь сместить меня приказом, появился текст на экране. Клавдий криво улыбнулся и написал «Не считаю нужным» и добавил «Спокойной ночи». Умиротворенный и расслабленный впервые за долгое время он опустился на кровать, лег, раскинув руки, как на пляже, и зажмурился. Его сын Заслужил и высокое положение, и признание. Но больше всего Клавдию хотелось, чтобы Мартин был счастлив. Ивге приснился Мартин. Это не был ни вещий сон, ни кошмар. Она толком не помнила, что происходило во сне, но открыла глаза в три часа ночи, одна в супружеской спальне. Поняла, что видела во сне Мартина и что больше спать не может». Встала, накинула халат, спустилась на кухню, заварила чай. Клавдий рассказал ей, что случилось в воднице, в общих чертах. Если бы она спросила о подробностях, Клавдий не скрыл бы. Но Ивга не стала спрашивать. Она вспомнила. Мартину было 16 лет. Разговор происходил здесь же, на кухне. Только статуэток на полке было меньше, и стояли они по-другому. Он пришел с занятий со странно просветленным фарфорово белым лицом, и едва его увидев, Ивга поняла, что он принес ей что-то: событие, новость. Сейчас он скажет: "Мама, я бросаю школу и иду в инквизиторский колледж". Он не любил долгих предисловий. Стоял жаркий, душный, солнечный май. На Мартине были светлые шорты до колен, голубая рубашка в тонкую полоску и школьный галстук. В юридической школе галстук был единственным элементом формы, а галстуки Мартин всегда носил идеально, аристократически, а под настроение — изобретательно. Ни Ивга этому не учила, ни Клавдий. Он сам как-то выучился. — Почему ты так смотришь? — он забеспокоился как будто я сказал тебе, что задушил щенка и взорвал детский садик. — А отец знает? — спросила она с последней надеждой, протягивая руку к телефону. — Да. — он обрубил надежду. — Отец меня отговаривал. Я обещал еще подумать, и вот я подумал. — Можешь мне сказать, зачем? Он изменился в лице, посмотрел растерянно, с недоверием. «А ты разве не понимаешь? Хочешь власти?» — спросила Ивга. И, надо сказать, это была одна из самых неудачных реплик в ее жизни, потому что он теперь смотрел на нее, будто не узнавая, будто удивляясь, что за человек тут внезапно перед ним воплотился. «Тогда объясни, чего ты хочешь!» — она уже почти кричала. «Спасать ведьм от инициации», — сказал он потерянно. В его мире, оказывается, это само собой разумелось. Ивга прекрасно должна была его понимать. «Принимать решения за других? Инициация — не решение, это болезнь. Если бы я захотел стать хирургом, ты бы сказала, что я садист, и мне нравится запах крови?» За его спиной стояла подростковая правота, непрошибаемая, как бетонная стенка. А Ивга не умела ему объяснить то, что познала на своей шкуре. Противостояние человечества и ведьм не имеет хорошего решения. Инквизитор каждый день выбирает между отвратительным и кошмарным. Как ведьма после инициации становится чудовищем, внешне оставаясь человеком, так инквизитор после десяти лет оперативной работы становится палачом, внешне оставаясь хорошим парнем. Власть над униженными и напуганными, противостояние изощрённым и бесчеловечным — такое сочетание факторов корежит человека, как пластиковый стаканчик в огне. А Мартин ничего не знал. Он был ребенком. Он держал на письменном столе модели гоночных машин и фигурки динозавров. Ивге хотелось орать в голос. еще немного, и на глазах сына она впала бы в истерику и окончательно потеряла лицо. Но тут позвонил Клавдий, почуял ее горе на расстоянии. С телефонной трубкой Ивга ушла в спальню. Там расплакалась, отведя трубку от лица, и беззвучно рыдала, пока Клавдий объяснял ей, что 70% мужчин и 85% женщин никогда не смогут стать инквизиторами по чисто физиологическим причинам, что отсев на первом году обучения в инквизиторском колледже половина всех поступивших, что Мартин ищет себя, что ломать подростка через колено — не метод, что есть еще время, чтобы все переиграть. Когда Ивга теряла веру в человечество, она начинала думать о Клавдии. И это помогало. Рейсовый самолет из Одницы приземлился точно по расписанию. Мартин сел в служебную машину, открыл компьютер, уставился на текст доклада, который знал на память. Ему надо было привести себя в порядок. Изнутри. Успокоиться. Собраться. Он помнил слова комиссара Ларри, сказанные в горе и по пьяне. «Ты говоришь профилактика, я говорю за решетку, ведьма за решетку» и все. Мартин знал, что большинство обывателей согласно с комиссаром. Но Мартин не ставил перед собой цели угодить обывателям. Контроль над глухими — вот что инквизиторы Искали столетиями. Контроль. Известно, что кожу действующие ведьмы любой инквизиторский знак жжет будто каленым железом. Полвека назад некий изувер предложил татуировать глухарок, чтобы те избегали инициации из страха перед клеймом. Так появлялись на свет клейменные действующие ведьмы, искалеченные и от этого не менее злые от людоедских опытов, отказались за полной их бесполезностью. А еще совсем недавно перспективной казалась идея GPS-маяков, вшитых глухарком под кожу. Но маяки глохнут, а телефоны отключаются по воле действующих ведьм, равно как и камеры наблюдения, умные часы, инфракрасные датчики. Водитель резко затормозил. Чудом не угодив под колеса, через дорогу метнулась девушка в мешковатой куртке. За ней, сокращая расстояние, перебежали улицу трое мужчин в черном. Безрукавки из искусственного меха, накинутые поверх курток, делали их похожими на чучело волков. Девушка пропала из виду. Но Мартин отлично знал, что ее догонят. И что случится дальше? «Чугайстеры», — плюнул водитель. «Ну вообще уже потеряли берега. Еще бы сплясали прямо на улице, уморили навку на глазах у всех. У них новый полигон на южной окраине, знаете?» «Не знаю», — отрезал Мартин. «И знать не хочу». Он вошел в комнату для советов в и все головы повернулись к нему. Мартин увидел свое отражение в их лицах, как в зеркалах в балетном классе. Все они знали, что случилось в воднице. У каждого из них был опыт борьбы и убийства, иногда такой, что и не признаться вслух. Все они мысленно ставили себя на его место в школьном актовом зале. Кто-то сочувствовал, кто-то нет. Руфуса из Ридны за столом не было. Он прислал вместо себя заместителя, очень печального человека лет сорока. Ровно в одиннадцать началось заседание. В тридцать секунд двенадцатого Мартин начал свою речь. Последние события не оставляют нам выбора. Система надзора за неинициированными ведьмами должна быть пересмотрена. Он чувствовал взгляд отца. Тот смотрел без всякого выражения. Но Мартин умерещился скепсис в его неподвижном взгляде. Я предлагаю... «Три простых шага», — говорил Мартин. «Во-первых, ужесточить правила учета. Учтены должны быть все без исключения. Мы должны идти в школы и колледжи и прочесывать. Поименно, поголовно». «Ты прочесывал, насколько мне известно», — сказал Оскар из Рянки, развалившийся в кресле с величием императора. «Протокол», — сухо уронил Клавдий. Вы прочесывали, куратор, не меняя ни голоса, ни позы, повторил Оскар. И это не помогло. Да, сказал Мартин. Одного этого шага недостаточно. Но без него мы дальше не двинемся. Насколько мне известно, в Альтице, например, число неучтенных доходит до сорока процентов. Соня из Альтицы надулась, как пузырь. Вальтицы, куратор, особая специфика. «Вы же знаете наши особенности. Аграрная провинция, огромное расстояние, традиции. Если я потребую от всех деревенских бабок встать на учет, они просто разбегутся по болотам, и я не смогу их контролировать». «Разрешите, я продолжу», — сказал Мартин с мягкой вежливостью, от которой Соня слегка побледнела. «Второй шаг. Способы изоляции». Раньше мы отправляли глухих в тюрьму только за многократное систематическое неподчинение. Это неэффективно. Если мы видим социально неблагополучную девочку, над которой тень обряда висит как... как пляжный зонтик, мы должны иметь место, куда ее можно отправить. И это не тюрьма, а комфортное убежище с дружественной, спокойной обстановкой. Санаторий для ведьм? пробормотал Виктор. «Что может быть проще? Кто будет оплачивать это удовольствие? Дешевле, по-вашему, казнить инициированных?» Мартин посмотрел Виктору прямо в глаза, и тот отозвался с вызовом. «Дешевле! Сядьте со счетами, куратор, и посчитайте». «Со счетами на кассу». Мартин цепко оглядел их лица, будто припоминая на будущее, кто с ним сейчас не согласен. Ни одна ведьма, склонная к инициации, не должна быть предоставлена сама себе. Ее встретят, проведут по ее пути, а результатом будет тень-знак, на который наступит ребенок. Или зверское преступление в школе со многими жертвами. Это дешевле? «Куда ни кинь, везде клин» сквозь зубы сказала соня клин знак себе под нос пробормотал оскар значит третий шаг сказал мартин новый кодекс где ясно четко должно быть прописано в каких обстоятельствах ведьма может лишиться свободы в каких нет понятные и жесткие правила несвоевременная постановка на учет две недели в спецприемнике с разъяснительной работой Нелояльность, определяемая субъективно, административный арест на срок, избранный куратором. Недоведенная до конца попытка инициации от трех лет до пожизненного стационарного контроля. «Как жестоко!» — с наигранным ужасом всплеснул руками Виктор. «Куратор старш, вы ли это? А как же любовь? А как же гражданские права для ведьм? Вы же тут недавно распинались». Опыт неплохой учитель, пробормотал Елизар из корды, разглядывая свой протез. А гражданские права сохраняются, серьезно сказал Мартин. Для лояльных. Это договор между нами и ними. Ведьмы обязуются не проходить обряд. Мы обязуемся не лишать их свободы безвинно. Мы должны найти баланс. Это наше, если хотите. Миссия. Они все глазели теперь на Мартина, будто впервые видели. Даже Виктор глядел безобычной циничной насмешки. И только отец смотрел по обыкновению непроницаемо. Клавдий смотрел на Мартина через стол. Его сын восстал из пепла, поднял себя из развалин, собрал заново из лужи киселя. Клавдию хотелось обнять Мартина, как ребенка, прямо посреди его речи, но его бы неправильно поняли, поэтому он просто смотрел, сплетя пальцы на столешнице, иронически приподняв уголки губ. Мартин пытался сейчас исправить то, что уже случилось, сам того не сознавая, он спасал светловолосую девочку из одницы, возможно. В мечтах спасал десятки других таких девочек в будущем. Спасал себя от чувства бессилия. Если бы Клавдий выступил с подобным предложением, все сказали бы, что он перегибает палку. Но Мартин, Мартин с его белыми перчатками был в этот момент страшно убедителен. Кураторам понравилась его речь, почти всем. Клавдий видел, как их изначальный скепсис переплавляется в поддержку. «А ведь он будет идеальным великим инквизитором», — подумал Клавдий. «Лучшим за много веков. Не сейчас, конечно, а потом, когда лишится части иллюзий. Хорошо бы всех, конечно, но желать сыну стать инквизитором без иллюзий вполне по-людоедски». Принятию нового кодекса будут аплодировать и герцог, и публика. Все, кроме ведьм. И кроме Клавдия, но он, в отличие от ведьм, еще может что-то поменять сейчас. Отклонить идею Мартина. И, возможно, этим опять превратить его в груду развалин. Соня налила себе воды, выпила. Тыльной стороной ладони вытерла губы. Вальтицы, ваши меры не сработают. Какой спецприемник? Я запру одну, остальные залягут на дно. И кто их будет разыскивать на пустошах? Вы? Мне и так приходится проезжать сотни километров каждый день, поддерживать доверительные отношения. Значит, вам придется проезжать тысячи километров каждый день, сказал Мартин, или передать пост тому, кто справится. В его голосе Клавдий узнал собственные интонации. «Это вы рановато, меня поста лишаете». Соня из Альтицы, всегда благоволившая Мартину, налилась кровью. «Это у вас пока еще руки короткие, раскидываться такими намеками? Это у вас в провинции мертвые дети, а не у меня?» Клавдий мог бы сейчас использовать ее ярость как ядерное топливо и не оставить от идеи Мартина камня на камне. Он снова посмотрел на сына. Тот стоял, выпрямившись, высокий, поджарый и злой, с трехдневной щетиной на впалых щеках. Да, у меня в провинции мертвые дети, поэтому я пойду на что угодно, чтобы это не повторилось. Наш юниор показал зубы, да такие, что всех здесь сожрет с ухмылкой сказал Виктор из Бернста. Не слушая его, вступилась Элеонора. «У нас у всех свои традиции. Зачем же манипулировать?» «Мне и так не хватает людей на участках!» Соня повысила голос. «Вы мне своих отдадите?» Все заговорили разом, в поддержку Мартина. Только Оскар принял сторону Сони, а Виктор ни на чью сторону не встал просто глумился для развлечения. Заместитель Руфуса из Ридны, Иржи Бор, подавленно молчал. Он переживал тяжелый развод, и накануне совета Клавдий жестоко отчитал его. Клавдий терпеть не мог, когда чьи-то личные проблемы сказываются на работе. «Мне тоже не хватает людей», — говорила Элеонора, «но я почему-то не требую увеличить штат». «Почему вам какие-то преференции?» «Сравните плотность населения», — огрызалась Соня. «Если водницы, например, все ведьмы гнездятся в городе, руку протяни, то у меня одного бензина уходит». «За чей счет все эти благие намерения?» — гремел Оскар. «Господа», — тихо сказал Клавдий, и они замолчали. «Не надо конфликтов». Он сделал паузу. Они ждали, глядя на него, и прождали бы так, хоть час, молча. Взгляд Мартина лежал у него на переносице, как пятно от лазерной указки. — Последние события не оставляют нам выбора, — сказал он наконец. — Я согласен. У Мартина расширились зрачки. В течение тридцати дней от этого момента продолжал Клавдий. «Спецприемники в провинциях должны быть расконсервированы, укомплектованы штатом и полностью подготовлены к работе. И они должны быть, по возможности, комфортны. Мы изолируем ведьм не для того, чтобы наказать их, а чтобы спасти». «То есть вы заранее сговорились?» — саркастически подытожил Виктор. Он хотел пошутить еще, но поймал взгляд Клавдия И замолчал. но вальтице Уже с отчаянием начала Соня. Клавдий остановил ее жестом. «Я предлагаю компромисс. Отдельный кодекс для каждой провинции. С учетом местных реалий. Мы долго предлагали нашим ведьмам одни только пряники. Попробуем теперь кнут». Мартин посмотрел в замешательстве. Последние слова ему не понравились. Ты так смотрел, что я уже подумал, что ты размажешь меня по стене. Клавдий поехал с ним в аэропорт. Это была единственная возможность поговорить. А я и собирался тебя размазать. Тогда почему передумал? Потому что в целом ты прав, Клавдий ободряюще улыбнулся. С точки зрения общественного мнения, инквизиция проснулась от спячки и, наконец-то, Показала зубы. «Мне плевать на общественное мнение», — угрюмо сказал Мартин. «Моя цель, чтобы инициации прекратились. Вообще. Навсегда». «Ивга в чем-то права», — грустно подумал Клавдий. «Этот будет идеалистом до седых волос». «Март, твой новый кодекс на самом деле очень старый кодекс. Древний кодекс». Это традиционные репрессии, которые продолжались веками. А результат тебе известен. Нет, это договор, упрямо повторил Мартин. Баланс. Ведьма, признанная нелояльной, навсегда теряет свободу. Инквизитор, превысив полномочия, в худшем случае лишается должности. О каком балансе ты говоришь? Где предмет договора? Мартин. Долго молчал, потом повернул голову, посмотрел из-под упавших на лоб растрепанных волос. — У меня один выход — доказать тебе на деле. — Хорошо, — Клавди кивнул. — Доказывай. Я буду рад, если ты прав. — Скажи маме? — Мартин запнулся. — А ладно, не говори. Она все равно не поверит. Горел камин Пахло сухими травами. Клавдий до сих пор не вернулся, хотя близилась полночь. Пройдясь по комнате, Ивга задержала взгляд на фото Мартина-школьника. веселого, оживленного, нежного. Какой был чудесный мальчик! Какой добрый был друг! Она вернулась за чистый обеденный стол, за свой ноутбук. Инквизиторские архивы были полностью оцифрованы в последние 30 лет. Клавдий, в отличие от предшественников, понимал их значение. При этом огромная часть древних текстов до сих пор не была переведена. Инквизиторы прошлого не могли похвастаться знанием языков, а ведьм с университетским образованием и подавно не приглашали в хранилище. Что бы подумали древние палачи в черных балахонах, ознакомившись с содержанием Ивгиного компьютера? Она углубилась в чтение. Инквизитор, подписавший свой труд, зануда и ридны фантазировал о природе инициации в целом совершенно неправдоподобно, но кое-какие детали из его описания оказались удивительно точными. Ивге мерещилась в его тексте не то зависть, не то ревность. Вероятно, 300 лет назад этот человек, не очень благополучный, не очень здоровый, мечтал бы пройти свой путь и родиться заново. Среди прочего он описывал обряд, отголоски которого попадались Ивге раньше, в других источниках. Обряд инициации под названием «Ведьмин круг» или «Ракушка». Открылись ворота снаружи, загорелся фонарь. Тихо скрежетнула и закрылась дверь гаража. Ивга посмотрела на часы. По крайней мере, Клавдий вернулся до полуночи. Он вошел, на ходу стягивая куртку, усталый, осунувшийся. «Не спишь?» «Работаю». «Не расстраивайся, но у нас, похоже, будет новый кодекс». «Можно мне чего-то съесть?» «Я понимаю, что поздно, но я как-то прогулял сегодня ужин, кажется, и обед тоже». «Какой новый кодекс?» На ватных ногах она прошла в кухню, включила чайник, вытащила из холодильника готовую кашу с овощами. Клавдий подошел и обнял ее за плечи. «Не огорчайся. Паршивое время. Приходится отвечать на вызовы». Он все съел очень быстро. Ивга давно знала эту его привычку. Он даже в ресторане ел как солдат, дисциплинированно и скоро. Она поставила перед ним чашку чая он немного расслабился улыбнулся посиди со мной пять минут хоть до утра она уселась напротив ее немного знобило он заговорил все еще улыбаясь ивга слушала его сплетя пальцы закусив губу его голос доносился будто издалека мартин честно пытается уберечь ведьм от инициации всех Пойми его, пожалуйста. — Ага, — пробормотала она. Он был привязан к девочке. Это очень страшно, когда вот перед тобой живой человек, которого ты знаешь, опекаешь, а на другой день в его оболочке — потусторонняя тварь. Ивга опустила голову. Клавдий взял остывшую чашку с чаем. — Идем спать? — Ага, — Ивга кивнула. «Минуту. Я сейчас». Она сложила в посудомоечную машину пару тарелок. Несколько секунд постояла, оцепенев, глядя в пространство. Тряхнула головой, взяла себя в руки. Когда она вернулась в гостиную, Клавдий, задумавшись, глядел на огонь в камине. Отсвет ложился на его лицо. «Клав — Клав, — слабым голосом начала Ивга. — Ты говорил, у него новая подруга — ведьма? Точно. И как он? Готов отправить ее в изолятор? Клавдий прошелся по комнате, остановился у стола. Он верит, что не придется. Его подруга это же совсем другое дело. В его голосе проскользнул сарказм: Она даже не задумается об инициации. Она никогда. Его взгляд упал на экран открытого ноутбука. Тот до сих пор светился потому что Ивга, подключив компьютер к сети, не заботилась об энергосбережении. Клавдий мигнул, секунду помолчал, поднял глаза. «Это что?» Под его напором она попятилась. Она была уверена, что на экране отображается текст для непосвященного, похожий на замысловатый орнамент. «Ивга», — сказал он тяжело, — «я стараюсь вести себя как человек» а не как инквизитор. Не шпионю за тобой, не лезу в документы. Ты хоть бы для виду соблюдала условности, хоть бы ноут закрыла. Клав, он кивнул на экран. Если я не учил лингвистику с историей древней литературы, думаешь, я не пойму, что ты читаешь? Да, сказала она после паузы, и это было целиком в традициях их семьи. Я думала, что не поймешь, но... Приметная форма записи. Нумерация строф не по порядку, сказал он сквозь зубы. Пятая, седьмая, десятая. Этот текст был переведен. Я его читал и отлично помню. Инициация. Шаг за шагом, как они проходят свой путь. Садись, пять. Пробормотала она хрипло. Мы же договорились что ты не будешь заниматься историей обряда». «Клав, это не то, что ты думаешь». Она ничего не сказала. Давным-давно они понимали друг друга без слов.